Глава 14 Андреа потребовалось несколько недель, чтобы просмотреть все бумаги и понять, в каком состоянии находится Nightingale Букс в финансовом плане. Картина постепенно прояснялась. Эмилия обнаружила массу неоплаченных счетов фактур от своих основных поставщиков. Она не могла больше заказывать книги, пока не покроют задолженность. Затем с утренней почтой пришла банковская выписка по кредитной карте. Открыв ее, Эмилия ужаснулась. Конечно, за этот месяц никаких покупок не было, но и минимальные платежи не вносились, потому что Эмилия даже не знала о существовании карты. Ее не было в бумажнике Джулиуса. Порывшись в бумагах на рабочем столе, она нашла две копии предыдущих счетов в нераспечатанных конвертах. Деньги были сняты наличными — Проценты начислялись из-за отсутствия движения на счете. Она позвонила Андрею и та велела ей немедленно принести счета. «Должно быть, так он выплачивал зарплату», — вздохнула Андрея. «Это такой вид карт с шестимесячным беспроцентным кредитом. Он, вероятно, заказал ее, чтобы покрыть растраты. Но, естественно, теперь набегут довольно существенные проценты. Я позвоню в компанию и выясню ситуацию». И мне придется рассказать об этом твоему юристу для оформления завещания. Тут почти четыре тысячи фунтов!» Андрея вздохнула. «Так часто делают. Джулиус был не первый и не последний». Эмилия расстроилась. Она только-только смирилась с существующими долгами и чувствовала, что сможет справиться с ними. «Долги только и делают, что копятся. Можно записать это как один долг». Андрея попыталась успокоить подругу. «Не волнуйся, твой магазин — это золотая жила. Если понадобится, тебе спокойно дадут кредит». «Наверное, так и есть. Просто я не привыкла к таким большим суммам». «Хотела бы я, чтобы все мои клиенты так говорили. Честно говоря, дело довольно простое». «Тебе легко говорить. Но я действительно так считаю». Андрея отвезла Эмилию в банк на главной улице, где у Найтингел Букс был счет с того дня, как Джулиус устроился в Писбруке. Там они договорились с управляющим банка об отсрочке платежей. «Так что ты спокойно можешь выплатить сотрудникам зарплату». Эмилия вздрогнула. «У меня никогда не было таких долгов. Я даже в минус никогда не уходила. Банк дает тебе хорошую суду. Ты вкладываешь эти деньги в развитие дела. «Ты же не лабутены на все деньги покупаешь?» Эмилия взглянула на свои потрёпанные кроссовки. «Нет», — сказала она с сожалением и посмотрела на туфли Андрея, лакированные, на шпильке и, несомненно, дорогие. Андрея улыбнулась. «Я на них заработала. Это моя единственная слабость. И, кстати, есть хорошие новости. Смотри, твоя выручка постоянно растет, каждую неделю. «Должно быть, ты нащупала правильный метод работы. Не то, чтобы твой отец был плохим продавцом. Нет», — поспешно добавила она. Но очевидно, что он никогда не беспокоился о продажах». Эмилия просмотрела таблицы за последние несколько недель. Что-то и правда выстрелило. Дэйв полностью погрузился в соцсети, публикуя обзоры книг и специальные предложения, и подписчиков прибавлялось. Несколько воскресений подряд они открывали магазин, и дела у них шли неплохо. Однако доходы все равно не покрывали расходов. Но сейчас магазин зарабатывает недостаточно, чтобы покрыть свои расходы, не говоря уже о ежемесячных платежах. Если я возьму кредит, и все же тебе придется это сделать, чтобы развивать дело. Это работает именно так. Эмилия прижала руку к лбу. Теоретически я все понимаю, конечно, но у меня голова идет кругом. Эти решения, обязательства, ответственность. Может, мне стоит просто уйти? Ты сошла с ума? После того, что ты уже сделала, нельзя сдаваться. Андрея остановила себя. Прости, я не должна на тебя давить. Эмилия посмотрела на нее. Помнится, ты говорила мне, что я не должна быть сентиментальной. «Я знаю». Андрея печально пожала плечами. «Но на днях я шла по главной улице, проходила мимо вашего магазина. Я увидела тебя за прилавком, и мне показалось, что ты выглядишь совершенно естественно». Она рассмеялась. «Ты только послушай меня. Предполагается, что я должна быть сама безжалостность и прагматичность, а вместо этого я становлюсь сентиментальной». Эмилия вздохнула. Я только что пригласила Майка Гиллиспи приехать к нам и выступить. Глаза Андрея сверкнули за стеклами очков. Майка? Гиллиспи? Вот это да! Даже если я продам сто экземпляров его книги, то все равно не смогу оплатить счет за электричество. Я знаю, что для тебя это важное решение. Все зависит только от тебя, Эмилия. «Хочешь ли ты, чтобы магазин стал твоей жизнью, как сделал твой отец?» «Я пока не поняла. Сердцем, конечно, понимаю, но умом...» Андрея ласково улыбнулась ей. «Время еще есть. Я посмотрю, что там с цифрами. Думаю, что сумею так провернуть дело, что ты отдашь часть долга». «Мани, мани, мани...» — вздохнула Эмилия. «Да? Ну, слушай, деньги движут миром!» «Не волнуйся, магазин еще на плаву!» Эмилия возвращалась назад по главной улице, засунув руки в карманы. Едва только она подумала, что дела в магазине идут в гору, как реальность вернула ее к действительности. Так трудно было к этому привыкнуть. Она никогда не вникала в детали, и теперь ей стало очень неуютно. Ей следовало уделять больше внимания бумагам, но, похоже, это ничего не меняло. Она по наивности полагала, что управлять книжным магазином легко и что она все знает. Но, конечно же, это было гораздо сложнее, чем найти покупателю идеальную книжку для чтения в круизе, порекомендовать подарок на день рождения или найти ту самую книгу с синей обложкой. Андреа делала все возможное, чтобы поддержать подругу, но Эмилия чувствовала, что держать магазин открытым становится все менее целесообразно. Она не бросала дело только потому, что не хотела подвести память отца. Она подошла к вишенке на торте. Витрины были завалены пончиками с сахарной пудрой, ягодным вареньем, глянцевыми шоколадными тортами и золотистыми заварными пирожными. Эмилия зашла в кафе, купила булочку с сосиской, она больше любила соленое, чем сладкое, и быстро расправилась с мягчайшим тестом и сочной начинкой. Чтобы поднять себе настроение, она позвонила Биа, с которой они уже перешли на «ты», и сообщила новости о Майке Гиллеспи. «Ты ни за что не догадаешься, кого я пригласила к нам в магазин». Услышав новость, Биа чуть не взвизгнула. «Боже, мой любимый актер! А помнишь тот свитер, который он носит в Серебряной Луне? Я купила Биллу такой же!» «Думаешь, народ придет? «Конечно! И мы украсим магазин!» «Не гномами и цветочками?» Беа рассмеялась. «Нет, я придумаю что-нибудь интеллектуальное!» Она вздохнула. «А мы сможем пригласить его куда-нибудь поужинать после этого?» Я забронировала для него комнату в Писбрук Армс. «Ты должна дать мне номер его комнаты!» «Беа, он же старый!» «Я знаю, это шутка, но это так здорово! Очередь выстроится вокруг всего квартала! Мы сделаем этот вечер незабываемым!» Эмилия повесила трубку, улыбаясь. Внезапно все проблемы последних нескольких недель начали куда-то отступать, в ней снова затеплилась надежда. «Может быть, с помощью друзей и воображения ей удастся возродить магазин?» Саре удалось найти местечко для парковки на главной улице. Она собиралась в больницу Кэллис, но сначала ей нужно было кое-что сделать. Она заперла машину и глубоко вздохнула. Сара не была уверена, что готова к тому, что ей предстоит, но ждать было еще хуже. Она почувствовала его, как только вошла в Nightingale Букс. Почувствовала самую суть Джулиуса. Магазин был его воплощением. Она огляделась, почти ожидая увидеть его, склонившегося над книгами. Вот он поднимает голову, чтобы встретиться с ней взглядом, и улыбается. Воспоминания. Тоска и печаль захлестнули Сару. Никто никогда не вызывал в ней столько чувств, как Джулиус. Это встреча разума и души. И тела. «Хватит», — приказала она себе. «Она здесь не для этого». Она не должна тонуть в воспоминаниях о том, чего больше никогда не будет. Когда она подошла к прилавку, Эмилия как раз положила трубку. «Эмилия? Я Сара. Сара Безилдан». Она не была уверена, что Эмилия ее узнает. Сара была скромной, ей всегда казалось, что люди не знают, кто она такая, хотя обычно они знали. «Сара, как приятно вас видеть!» Здравствуйте. Как вы? Ох, знаете, трудно, но я держусь. Вы, наверное, очень скучаете по отцу. О, Боже, конечно! И тут она вспомнила: На последней репетиции Марлоу рассказала об Элис. Она попала в автокатастрофу и теперь лежит в больнице. Как дела у Элис? Я слышала об аварии. Это ужасно! Знаете. «Сказала Сара. Главное, что она поправится. У нее очень сильно повреждена нога, но она в отличных руках. Мы надеемся, что к свадьбе она встанет на ноги, буквально, иначе придется идти к алтарю на костылях». Сара попыталась рассмеяться, было ясно, что она еле держится. «Передавайте ей привет от меня». Эмилия не очень хорошо знала Элис, но та ей нравилась. Они ходили в одну школу, Элис была на несколько лет младше, однако Эмилия помнила, как они играли на детской площадке. Эмилия перешла в среднюю школу, а Элис отправили куда-то в интернат, так что они потеряли друг друга из виду, а теперь Эмилия с нетерпением ждала возможности сыграть на ее свадьбе. Это будет волшебно. «Собственно, из-за нее я и пришла», «Я ищу любимую книгу, Элис, дома никак не найду. Мне кажется, ей будет приятно». «Конечно». «Какую?» Сара улыбнулась. «Всадники, Джилли Купер. У вас есть? А как же, книжный, не книжный, без всадников. Особенно в Писбруке». Эмилия подошла к полкам с художественной литературой. В секции под литерой К стоял ряд толстых книг в мягкой обложке. Джили Купер. Эмилия и сама читала все, что выходило. Каждая новая книга Джили была праздником. Вот, пожалуйста. Это чудесно. Элис будет рада. Я помню, как она впервые прочитала эту книгу. Потом она всю неделю ходила под впечатлением. Сара протянула десятифунтовую купюру. Эмилия положила книгу в пакет и отдала ей, но Сара медлила, словно хотела что-то сказать. Наконец. Она решилась. Эмилия, можно пригласить вас на чашку чая? Я бы хотела поговорить с вами кое о чем. Наедине. Мы обсуждали это с вашим отцом. Эмилия удивилась, что бы это могло быть. Ее отец никогда не упоминал о том, что разговаривал с Сарой Бэсилдон. Вернее, не совсем так. Бэсилдоны были отличными покупателями. Они вообще очень хорошо поддерживали местные магазинчики и всегда покупали много книг, особенно под Рождество. К ним все хорошо относились. Они никогда не кичились богатством. «Конечно. Когда вам удобно?» «Как насчет четверга?» «Около трех. Тогда у меня будет время соскочить в больницу утром. Я навещаю Элис каждый день». Эмилия бросила быстрый взгляд на календарь и график работы персонала. В магазине останется один человек, и это ее вполне устраивало. «Конечно, мне подходит». Заинтригованная Эмилия смотрела, как за Сарой закрывается дверь. «Почему бы и не зайти в поместье, сменить обстановку? На сегодня с нее хватит. После утренней беседы о счетах-фактурах она даже чувствовала себя немного обиженной на отца. Как можно было довести дела до такого состояния?» Но она начинала понимать, что Джулиус не рассматривал «Найтингелл Букс» как бизнес, скорее считал магазин образом жизни. Но станет ли он образом жизни и для нее? Сара вышла из магазина с чувством облегчения и направилась в больницу. Она откладывала визит в Найтингелбукс Букс» из-за воспоминаний, но нельзя же делать так всю оставшуюся жизнь. К тому же ей хотелось посмотреть, как там Эмилия. Сара чувствовала, что обязана помогать ей ради Джулиуса. В конце концов, Эмилия росла одна, без матери. Сара вспомнила, как Джулиус рассказывал ей о Ребеке и об ужасном начале его отцовства. «Это было сильное потрясение», — признавался он. «Но я был очень молод. Наверное, в то время я думал, что Ребека любовь всей моей жизни». Все произошло так быстро. Она решила остаться в Англии, потом забеременела, так что у нас не было времени устать друг от друга. Не знаю, как долго мы продержались бы в реальности, молодая пара с ребенком, ведь романтика так недолговечна. Наверное, тебе было очень одиноко после ее смерти. Джулиу улыбнулся. Вовсе нет. Женщины не находят ничего более привлекательного, чем одинокий мужчина с ребенком. «Я справился!» Сара притворилась возмущенной. «А я-то думала, что стала первой, кто растопил твоё замёрзшее сердце!» Он взглянул на неё очень серьёзно. «Ты первая, кто стал мне действительно дорог!» И не забыть то ошеломляющее чувство, когда она поняла, как много для него значит. Хотя, конечно, она знала, что всегда будет на втором месте после Эмилии, И так оно и должно быть. У Сары материнский инстинкт тоже был сильно расцвет. Ей было неловко, но она хотела дать Эмилии понять, что будет рядом, если понадобится ей. Если Эмилия захочет поговорить об отце, или просто прийти поужинать, или погулять по поместью, двери Сары всегда будут для нее открыты. Это было самое малое, что она могла сделать для своего возлюбленного. Хотя ситуация была очень деликатной. Потому как Эмилия ее приветствовала, вежливо, но тепло, без малейшего намека на то, что она что-то знает, Сара поняла, что Таня догадывается об их отношениях с отцом. Поэтому она не могла просто взять и сказать, «Кстати, мы с твоим отцом долгое время встречались, так что я немножко твоя вторая мама». И ей показалось, что она нашла идеальный способ завязать разговор и, возможно, дальнейшие отношения. Вспомнив о том, как долго выстраивала в голове этот разговор, Сара улыбнулась. Она много времени проводила в машине, ездила в больницу, а автомобильные поездки способствуют генерации идей. И вот она снова выезжает на дорогу, ведущую в Оксфорд. Книга лежала рядом с ней на пассажирском сиденье. Бог знает, куда подевалась старая книга, подаренная Элис на 14-летие, но новая будет очень кстати. «Это самый лучший подарок на свете», — сказала Элис, доставая книгу из пакета. «Спасибо. Но на самом деле я хочу, чтобы ты принесла мне мой компьютер». «Ни за что», — твердо ответила Сара. «Тебе нужно соблюдать покой. У тебя и так много забот с выздоровлением. Все под контролем. Твой отец очень мне помогает». Она чуть не добавила в кое-то веке. Ральф действительно ей помогал. Обычно никто не знал, где он находится и что делает, и если ему не давали конкретного задания, он занимался своими делами. Но в этот раз он был рядом. Элис хихикнула. «Спорим, он всех сводит с ума. Но понимаешь, мама, дело в том, что я просто лежу тут и волнуюсь. С компьютером я буду в курсе событий, иначе Рождество превратится в кошмар. Главное, все правильно распланировать». «Милая, мы уже организовывали такие вечера. У девочек в офисе есть все твои списки и расписания. Это как раз самое легкое. А в этом году я хотела предложить много нового». «Об этом не может быть и речи», — прервала ее Сара. «Если в этом году не все будет идеально, то так тому и быть. В любом случае, лучше подумай о свадьбе. Вот что главное». Элис пренебрежительно отмахнулась. «Свадьба как свадьба. Я об этом вообще не беспокоюсь». «Но я хочу, чтобы это был твой день». Элис насупилась. «И будет, если я не стану беспокоиться о работе, верно?» Сара рассмеялась. «Слушай, я попрошу кого-нибудь прийти все обсудить. Тогда ты сама поймешь, насколько хорошо они справляются». «Ты хочешь сказать, что меня легко заменить?» Возмутилась Элис. «Нет». «Я говорю, что тебе нужно думать о себе, иначе тебе станет хуже». Элис никогда не отдыхала, и ей очень не нравилось, что она вынуждена лежать почти без движения. «Кто организует раздачу флайеров на фермерском рынке? Кто занимается соцсетями? Кто заказывает подарки для Санта-Клауса? Кто оговорил оленеводом об оленях?» «Все под контролем», — повторила Сара. Она не имела ни малейшего представления о том, кто всем этим занимается. Но признаваться дочери даже не собиралась. Все, что действительно имело значение, это то, что Элис стала лучше. Если в течение нескольких недель никто не будет вести соцсети и не поговорит с оленеводом, ничего ужасного не случится. Навестив Элис, Сара поехала домой, поглядывая на осенний пейзаж за окном машины. Конечно, летом поместье Писбрук было великолепно. Море цветовой зелени, но ей больше нравились оголенные ветви, отсутствие цвета, золотистыми местами ставший со временем сероватый камень стен, балюстрад и террас. Она любила суровую погоду и готовящихся к зиме птиц. Сара вышла из машины. Она увидела, что Дилан передвигает горшки с цветами на террасе. Сара избегала его с тех пор, как Элис попала в аварию, потому что не знала, правда ли то, что рассказал Хью. Ей не хотелось верить в то, что Дилан мог быть причастен к несчастному случаю, и в то же время она не могла спросить его об этом прямо. Поэтому проще было выкинуть это из головы, в ее голове и так слишком много всего происходило. Но она любила Дилана. Было несправедливо с ее стороны избегать его. Он был потрясен случившимся не потому ли, что чувствовал себя виноватым. Понимал ли он, что из-за него Хью превысил скорость? Она прошла по террасе к французским окнам, ведущим в комнату. Осенний ветерок ласкал ее лицо, и ей почему-то стало легче. Мягкие лужайки поместья только что были подстрижены в последний раз перед зимой, и она вдохнула аромат скошенной травы. Вдали шумела дубрава, дальше тянулась серая лента дороги виднелись ворота при ее приближении дилан поднял голову его руки были выпачканы в земле он высаживал луковицы ее любимых тюльпанов темно фиолетовых почти черных как она сегодня неплохо ответила сара передавайте ей от меня привет в следующий раз конечно когда ее выпишут «Зависит от состояния ноги. Предстоит еще одна операция. Мы надеемся, что скоро. Но сейчас ей лучше оставаться в больнице». Дилан на мгновение отвел глаза. Его что-то волновало, или он собирался что-то сказать? «Что-то случилось, Дилан?» «Не хочет ли он открыться ей?» «Она бы предпочла, чтобы между ними не было недоговорённостей». «Нет, нет, все в порядке. Я просто хотел спросить, можно ли мне навестить ее. Сара на мгновение задумалась. «Если то, что сказал Хью, было правдой, возможно, Элис не захочет его видеть. С другой стороны, Дилан и Элис всегда были друзьями. Кто она такая, чтобы запрещать ему встречаться с его дочерью? Она мать. Вот кто она такая». Ее долг следить за тем, чтобы ее дочь не испытывала еще большего дискомфорта, чем сейчас. «Думаю, пока не стоит». Она повернулась и пошла в комнату, чувствуя себя ужасно. Дилан выглядел таким расстроенным. Однако, если Хью сказал правду, то Дилан, несомненно, виноват. Сара не могла обойтись без Дилана, поэтому не хотела начинать какое-либо расследование. Но если это правда... Его нужно держать подальше от Элис. Во всяком случае, какое-то время. Дилан злился на себя. Почему он оказался таким трусом? Почему не рассказал Саре о том, что произошло в Белой Лошади? Ведь Сара не была для него чужим человеком. Они были близки, насколько это возможно. Дилан не обманывал себя. Сара не считала его равным себе. Конечно, не считала. Он поговорил об этом с Брайаном в пабе. «Я не понимаю, почему он сел за руль. Ты же видел, сколько они пили, и он веселился вместе с ними!» Брайан хихикнул. «Ты иногда бываешь таким глупым, Дилан. Что ты хочешь этим сказать?» Брайан постучал себя по носу. «И что это значит?» «Значит то, что он неравнодушен к старому, доброму, боливийскому порошку!» Дилан все еще ничего не понимал. «Разве ты не заметил, сколько раз он отлучался в туалет?» «В смысле отлить?» «Нет же, идиот!» «В смысле нюхнуть?» Дилан моргнул. «Нюхнуть?» «Черт!» Он задумался. «То есть он не был пьян?» «Нет, просто был под кайфом!» «Почему полиция ничего не заметила?» «Он ведь такой очаровашка!» «То есть они закрыли на это глаза?» Брайан пожал плечами. Он прошел алкотест, а дальше они не стали копаться. Они бы и не стали его подозревать, правда? Он же женится на Бейселдон. Значит, этому ублюдку все сошло с рук. Ну и теперь уже слишком поздно его задерживать. Думаешь, Элис знает, что он нюхает? Брайан снова пожал плечами. Скорее всего нет. Она хорошая девушка. Он не стал бы пятнать ее репутацию. «Откуда ты знаешь? Ну, про кокаин?» Брейна смешливо хмыкнул. «Спроси у Пога. Вот куда уходят все деньги Хью. В карман Пога. Пога снабжает его и всех его дружков». Пога был местным наркодилером, который околачивался в дешевых пабах в Писбруке и считал себя немного гангстером. Носил дреды и вставил золотой зуб. Дело учился с ним в школе и считал его полным идиотом. Он не собирался опускаться до того, чтобы прибегнуть к помощи Пога для обличения Хью. Пога сказал бы все, что угодно, если бы считал, что это спасет его задницу. «Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» «Я думал, ты знаешь». Дилан покачал головой. Он и раньше был не слишком высокого мнения о Хью, а сейчас тот совсем упал в его глазах. «Но что тут можно сделать?» Если он скажет Саре, что Хью в ночь аварии был не в себе. Хью будет все отрицать, и никто не поверит Делану, потому что Хью прошел проверку на алкотестере. Они просто решат, что Делан специально мутит воду. А Хью не стали бы думать ничего плохого, ведь он был спасителем поместья Пизбрук, богачом, таким же, как они. Но если он ничего не скажет, Элис в конце концов выйдет за него замуж, за манипулятора из-за морального наркомана. Делан в ком земли на Клумбе. Быть низшим из низших невыносимо, когда нужно было играть по крупному, его никто не принимал в расчет. Он вернулся в дом, он злился на Сару, хотя та не сделала ничего плохого, но ему было обидно, что она не захотела, чтобы он навестил Элис. Она ведь тоже не была Святошей. Что бы сказал Ральф, узнал он правду о ней и Джулиусе Найтингеле. Не то чтобы Дилан что-то собирался кому-нибудь рассказывать, не в жизнь. Но от этого становилось не лучше, а хуже. Да и сам Ральф не был примером для подражания. Дилан понял, что происходит много лет назад. Именно поэтому он был так зол на себя за то, что не разглядел Хью. Он стиснул зубы. Какой смысл вести себя лояльно по отношению к людям, если они не ведут себя так по отношению к тебе? Он стянул с себя спецовку и поставил чайник, Неужели он здесь единственный человек, который не лицемерит? Ну, кроме Элис. Она тоже ни в чем не была виновата. Дилан пил чай и постепенно пришел к решению. Он поедет в больницу и навестит Элис. Обойдется без позволения Сары. Если Элис не захочет его видеть, она сама скажет ему об этом. Он отхлебнул из чашки и взял куртку. Сейчас был самый подходящий момент. Дилан достаточно часто бывал в местной больнице. Как садовник он подвергался профессиональному риску, и уколы от столбняка и наложения швов были для него привычным делом. Но он никогда не лежал в стационаре. Здание представляло собой лабиринт со стеклами, указывающими на те или иные этажи, с разными цветовыми комодами и буквами, с лифтами, ведущими в разные отделения. В конце концов, он добрался до нужного места. Открыл двойные двери и спросил об Элису сестры. Ему указали на отдельную палату, расположенную в стороне от основного коридора. Дилан осторожно постучал и услышал ее голос. Когда он заглянул внутрь, его сердце ёкнуло. Элис лежала завёрнутая в одеяло, нога в гипсе торчала из-под простыни, лицо все перебинтовано, а единственный глаз, который он мог видеть из-под повязки, все еще был черным от гематомы. «Дилан!» — радостно вскрикнула она. Он переступил порог и протянул ей апельсин в шоколаде, лакомство которое купил по пути в больницу. «Это тебе!» «Обожаю! Давай откроем коробку!» Она похлопала по кровати рядом с собой. «Присаживайся и рассказывай!» Он сел и начал открывать коробку постучал апельсином в шоколаде по прикроватной тумбочке, чтобы тот рассыпался на дольки и стал протягивать их по одной Элис, пока они разговаривали. «Мне так скучно тут в заперти. Я очень хочу в общую палату, чтобы мне было с кем поговорить, но Хью настоял на отдельной. Мне кажется, люди думают, будто я какая-то особенная». «Ну, так и есть», — сказал Дилан, улыбаясь. «Нет, я самая обычная». И в Писбруке столько работы, а мама отказывается рассказывать мне, что у нас там происходит, и говорит, чтобы я не волновалась. Но я волнуюсь еще больше, не зная, что там происходит. Расскажи хоть ты». Все под контролем, я думаю. Твоя мама много чего делает, и твой отец тоже». Элис внезапно оживилась. «Не окажешь мне услугу?» «Какую?» «Принеси сюда мой компьютер, чтобы я могла все проверить». Я просила маму, но она все время забывает. Якобы забывает. Элис повернула голову на подушке и посмотрела на Дилана, хитро прищурившись. «Он в офисе. Девочки знают где. И удлинитель не забудь». «Хорошо», — сказал Дилан, довольный, что может быть чем-то полезен. «Но стоит ли так беспокоиться о работе?» «Я не могу не беспокоиться. Это невозможно!» Ты должна постараться, иначе тебе не станет лучше. Слушай, ты прямо как мама. Она переживает, что я не успею поправиться к свадьбе. Честно, я начинаю думать, не отменить ли вообще эту свадьбу. Но если я это сделаю, то смогу выйти замуж только в следующем году, уже после Рождества. Что плохого в том, чтобы подождать до следующего года? Дилан почувствовал надежду. Еще год, и этот Хью покажет себя во всей красе нет у нас же планы хью хочет продать квартиру и переехать в дом как можно скорее много чего надо сделать она покосилась на свою ногу мне предстоит еще одна операция а потом потом пригласят специалиста посмотреть как у меня с лицом они сказали что все могло быть гораздо хуже я могла потерять глаз так что мне еще повезло верно Она улыбнулась ему, и Дилану захотелось прижать ее к сердцу, потому что она была такой храброй, лежала здесь с разбитым лицом и думала, что ей повезло. Он не знал, что на это ответить. Да, в каком-то смысле, ей действительно повезло. Он содрогнулся при мысли о том, что могло бы произойти, но все это можно было предотвратить. «Если бы не ужасный человек, за которого она собиралась замуж». Он подумывал о том, чтобы рассказать ей о своих подозрениях относительно Хью. Но Элис была такой доброй, такой доверчивой, что не поверила бы ни единому его слову. Она бы поверила Хью и решила бы, что Дилан просто злится. И, конечно, у него не было никаких доказательств, кроме гипотезы Брайна. Ему не на что было опираться, кроме домыслов и сплетен. Элис указала на книгу, лежащую на прикроватной тумбочке. «Почитаешь мне?» — попросила она меняя тему. «Мама принесла, а я уже устала. Я из-за этого переживаю. Вроде чувствую себя хорошо, но быстро устаю». Она вздохнула. «Давай», — ответил Дилан. Он взял книгу «Всадники Джили Купер». «Толстенная книженция». «Я не очень хорошо читаю вслух», — предупредил он. Ничего ответила Элис. Я знаю ее почти наизусть. Читала раз двадцать. Тогда какой смысл слушать ее снова? Это самая лучшая книга в мире. У нее получилось улыбнуться. Хотя там есть несколько тяжелых моментов, действительно тяжелых. Дилан рассмеялся и начал читать. Поначалу он чувствовал себя скованно, но потом стал вникать в сюжет. Множество отлично выписанных персонажей боролись за чье нибудь сердце. В палате было тепло, даже душновато. Через некоторое время он заметил, что Элис засыпает, и прекратил читать. Как только он остановился, она открыла глаза. «Я не сплю. Может, тебе стоит отдохнуть?» Заботливо сказал Дилан. Элис снова закрыла глаза. «Я поняла, кого ты мне напоминаешь. Пробормотала она. «Кого?» «Джейка Ловила, Цыганенка. Все в школе любили Руперта Кэмпбелла Блэка, но я всегда предпочитала Джейка. Ты мне его напоминаешь». «Хм...» Дилан опустил глаза, не уверенный, что это комплимент. «Это хорошо. Рупер Кэмпбелл Блэк был чудовищем, но Джейк был прекрасен». Как будто она говорила о реальных людях. Дилан закрыл книгу и положил ее на прикроватную тумбочку. Мне пора, сказал он. Время посещения почти закончилось. Ты ведь придешь еще, да? Конечно. Он не был уверен, можно ли обнять ее на прощание. Она протянула руки. Давай обнимемся, покрепче. Он наклонился и неловко обнял ее. Поправляйся. Сказал он и вышел из палаты. Выходя из больницы, он чувствовал, как у него сжимаются кулаки. Ему было грустно видеть ее такой, страдающей, но при этом очень храброй. Хью не заслушивал ее, но Дилан ничего не мог сделать, чтобы остановить эту свадьбу. Даже сломанная нога и разбитое лицо Элис — не помеха.